за революционную деятельность. Его отец, тоже рабочий, тоже революционер, стал большевиком, как только была создана эта партия. Рабочим был и дед Мрачковского. Он принадлежал к одной из первых марксистских группировок Южно-Российскому союзу рабочих. Сам Мрачковский выдвинулся после того, как возглавил восстание на Урале.